Глава тридцать восьмая Я перестал отмечать свой день рождения, когда не стала мамой. В те дни она меня будила утром, напевая тихонько поздравления. Я открывал глаза, и тогда она целовала меня в лоб и клала на простыню подарок. Едва проснувшись, я подумал об Афелии, представил, что она, как и я без матери, не придает дню своего рождения никакого значения. Но мне хотелось отпраздновать этот день, Хотелось, чтобы он стал памятным. Конечно, самый главный подарок должен был сделать ей Караманте. Когда на часах была уже половина 11 я решил подождать его за воротами кладбища. Неделями собирался очистить от сорняков наружную стену ограды. Просил рабочих, но те были вечно заняты, поэтому я воспользовался случаем. Примерно через полчаса я увидел его с непременной сумкой. Поздоровались. «Есть хорошие новости?» На лице его читалась неуверенность. «Вы должны мне помочь. Я три раза ночью переслушал полностью всю запись. Мне кажется, что это есть, но не очень отчетливо. Явно не то, чего ждет ваша приятельница». Мы зашли в подсобку. Он поставил на стул свой аппарат. «Слушайте». Протянул мне наушники. Запись на пленке продолжалась несколько секунд. Шумы, шорохи. Потом он выключил. «Ну...» Слышали? По сравнению с прошлым разом, все было гораздо хуже. Нет. Не очень отчетливо, но я, по-моему, слышу в одном месте человеческий вздох. Но, что говорится, не разобрать. Попробуйте еще раз. Четыре раза он прогнал пленку туда и назад, но все бесполезно. Афелия не порадуется. Я представлял, как она просыпается и с нетерпением ждет часа, когда, наконец, услышит голос матери, которая произносит даже поздравительные слова в ее день рождения. При мысли о ее несбыточной мечте я решился ее обмануть и попросить Караманте записать голос любой женщины, выдав его за голос Эммы. Но, к счастью, это дьявольское обольщение продолжалось всего лишь миг. Мы вышли при сере на Парапете. Офелия появилась минут через десять и сразу направилась к нам. «Сегодня у нас послезавтра», — сказала она, обращаясь к караманта «Записывающее устройство в подсобке», — сказал он, показывая на открытую дверь. «Вы уже слушали?» «Да». Караманте всеми силами старался отсрочить дурную новость. «Там есть ее голос?» «Не совсем». Свет в лице Офелии погас. «В каком смысле?» «Возможно, лишь слабый след, но и он неразличимый. В общем, не густо». «Можно все равно послушать?» Мы вошли. Он включил запись. Офелия сняла наушники. Она была разочарована. «Не сработало. Но вы ведь попробуете еще раз?» «Разумеется. Сдаваться не будем». «Я пошла к маме», — сказала Офелия резко. Мы остались в подсобке. Караманте сказал, что сегодня будет записывать с противоположной от Эммы стороны. «Мертвые нас слышат. Идут с нами бок о бок». Чувствует наше желание услышать их голос, а это нехорошо. Они должны говорить без принуждения, свободно, когда самим захочется. Завтра попробую еще разок». Мы расстались, и я отправился к могиле Эммы. Перед ней сидела Офелия. «Сожалею, что так получилось», — сказал я, приблизившись к ней. «Вчера я на минуту поверила, но сегодня, когда услышала эти шумы, шумы и только...» «Ты ведь тоже не веришь, правда?» «Может, не все так, как говорит Караманты, но все же кое-что есть. Я сам слышал». «Я не хочу обольщаться». «Да, это был бы прекрасный подарок тебе на день рождения». Она посмотрела на фотографию. «В такой, как сегодня день, много лет назад я появилась на свет. Но лучше бы этого не случилось. Рождаешься всегда для кого-то, не для самого же себя. А дни рождения каждый год напоминали мне, что я никому не нужна». «Я выждал». пока затихнет отзвук этих слов и сказал «Пойдешь со мной?» Офелия посмотрела в сторону Эммы. Я никогда не делал ей подобных предложений. Она была смущена. «И куда ты меня отведешь?» «Увидишь». Я подал руку, помогая ей встать со стула. Она поднялась и пошла за мной. Мы не проронили ни слова. Остановились у входа на кладбище книг. Я толкнул хилую калитку, и мы вошли. Она глазам не поверила, когда увидела накрытый столик с двумя белыми металлическими стульями посреди зеленого луга в тени дерева, под которым мы недавно лежали. Праздничный торт стоял посередине. Я подошел к столику и отодвинул стул. — Прошу. Она медленно подошла и присела на краешек. — С днем рождения! Склонившись, сказал я ей на ухо шепотом, пробуждающим шепотом. «Спасибо», — ответила она со вздохом. Я сел напротив. В центре торта стояла беленькая свечка. Я зажег ее. А теперь задумай и произнеси желание. Это обязательно? Необходимо. У меня нет больше желаний. В прошлом году еще были. А сейчас? Знаешь, так можно оценивать жизнь, сравнивая желания, которые мы произносим каждый год. У тебя ни одного не осталось? Нет, но... «Если это необходимо», — сказала она, глядя на капли воска, стекающие по свечке. «Я бы хотела, чтобы ты обо мне заботился, никогда не бросал и до конца был верен тайной причине нашей встречи». «Но ты это уже говорила. Я даже поклялся на фотографии матери. Это не считается желанием. Оно уже произнесено. Другого мне и не нужно». В ту минуту я подумал, что только состоявшиеся и отчаявшиеся люди... — Не имеют желаний тогда гаси задув свечу она посмотрела на меня а у тебя какое желание но сегодня же не мой день рождения Афелия вынула спичку из коробка и снова зажгла свечку какое у тебя желание я посмотрел ей в глаза черную океанскую бездну то же самое что у тебя с тех пор как я тебя встретил я не хочу расставаться с тобой никогда — Твое тоже не тянет на желание. Я же рядом. Я задул свечу. афелия протянула руку и одарила меня лаской. — Ты не расстанешься со мной никогда. Я протянул ей пакет, лежавший у меня в кармане. — Это, конечно, не тот подарок, который ты сегодня ждала. Это было складное зеркальце, которое я нашел на полке в подсобке. Отнес его Али Вади, мастеру на все руки. Он специальной пастой снял все налеты со стекла, Отполировал до блеска бронзовую окоемку. Зеркальце стало как новенькое. Зеркальный овал помещался в ее ладони. Она взглянула на себя. Не стоило. Еще как. День рождения самого дорогого мне человека. Это зеркальце. Совет. Офелия снова посмотрелась в него. Та да, в зеркале — это ты. И только ты. Я хотел продолжить короткий тост, заготовленный в голове, в котором говорил ей, что пора отпочковаться от Эммы, не подчинять ей собственную жизнь. Но, как часто происходило, когда мысли должны были вылиться в слова, механизм заело, ибо реальность взглядов и пауз превосходила любые торжественные речи, заготовленные наедине. афелия положила зеркало в пакет. Я разрезал торт. Впервые я видел, как она ела, и эта бытовая подробность сделала ее еще ближе. Я раскупорил бутылку сладкого шампанского. Я приготовил для тебя еще один подарок. Есть вопросы, которые, словно камни, плавающие в пруду на листьях кувшинок, затягивают человека на дно, где нет света и отсутствуют формы, где темнота съедает все признаки жизни. Согласно всеобщему закону, тело при падении увеличивает свой вес. Согласно человеческому закону, вопросы, не имеющие ответа, увеличиваются в объеме, наливают свинцом ноги, искажают слова и замедляют движение мысли. В голове постоянно звучал вопрос о Офелии. Почему? Она произнесла его, словно в нем заключалось ее проклятие, вечные поиски смысла, понимание своей заброшенности, сбоя в работе проведения и легкомыслия беспечной природы. Никто не смог бы на него ответить, ни Караманты, записывающий в внеземные звуки, которые кроме него никто не слышит, ни Илья, спускавшийся в Аид, он тоже не нашел на него ответа. Я тоже был бессилен, но не отступал перед тяжестью вопроса, грозившего ее у меня отобрать. Интересно, что еще за подарок? Я думал над твоими словами, которые ты произнесла пару дней назад. Какими? Над твоим рассказом о матери в сумасшедшем доме. Она опустила глаза. Я, наверное, неправильно выразился, употребив это слово. Кто я в конечном счете, чтобы говорить о безумии ее матери? Извини. Что же ты подумал? Возможно, она спросила из любезности, или, может, заметила, что я обмер, но раз спросила, я воспользовался случаем. По-моему, там можно найти еще несколько важных ответов. Я там была, обо всем расспросила. — Возможно. Но не так и не теми словами. Она смотрела в землю. Я представлял, с какими муками она вспоминает тот день. — Я не собираюсь туда возвращаться. Я просто не в силах. — Извини, я пойду. Она поднялась, но я удержал ее, схватив за руку. — Что если я поеду с тобой? Она посмотрела на меня и лишь только тогда, кажется, узнала меня. — Ты и вправду поедешь? — Не сомневайся. Если хочешь, можно прямо завтра вечером. Она допила шампанское, поднялась и подошла ко мне. — Спасибо за праздник, — сказала она и поцеловала меня в щеку. — До завтра. День мой закончился на этих словах и на ее фигурке, удалявшейся по темной аллее, пока она не исчезла совсем, как короткий, умолкающий человеческий голос.